<laughs> ¶¶ <laughs> ¶¶ never forget the moment we kissed the night of the hayride <laughs> the way that we hug to try to keep warm while taking a sleigh ride magic, magic moments, moments memories oh. we've been sharing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 Выдвинув верхний ящик комода, порылся среди беспорядочно накиданных носков и нижнего белья и отыскал припасенные на черный день плитки шоколада. Из тайника он выудил целых три и закрыл ящик. Потом прошел дальше по коридору и оказался в родительской спальне. Сбросив тапки, Джейми откинул покрывало, залез на кровать и, скрестив ноги, устроился прямо посреди, глядя в обледеневшее окно и свив вокруг себя одеяло наподобие гнезда. Выбор пал именно на эту комнату, потому что здесь, в отличие от собственной спальни, стоял телефон, а он собирался позвонить Кевину Райли. Джейми развернул шоколад, откусил и догнулся к телефону. Набрав номер Кевина, он распрямился в гнезде, зажал в руке телефонную трубку, на другом конце провода ответил детский голос. — Алло! Эй, Кевин, твоя мамаша вылизывает подмышки? — Ах ты, вонючка! Ты, Джейми, гомик! — А ты, Кевин, жирный тупица! — А ты писаешься в кровать, Джейми! «Ну, а ты паралитик, Кевин. Послушай, Джейми. А Джейми всегда хавает козявки». При этом оба просто покатывались со смеху. Наконец отдышавшись, Кевин сказал, «Круто, когда нет школы, хорошо? Ведь круто, когда нет школы, верно? Ты что сейчас делаешь? Да вот сижу с тобой и треплюсь. А ты что делаешь? У тебя предки дома?» мотнул головой Джейми. «А у тебя?» а на работу потопали. Круто дома одному, а?» — Ну да, — неуверенно отвечал Джейми, — наверное, круто. Кевин заржал так громко, что Джейми даже пришлось отнести трубку подальше от уха. — Ты чё это, глупыш? Боишься дома один остаться, а, Джейми? — Не боюсь, а чего бояться-то? — Спорим, боишься? Спорим, уже обделался в штанишки. — Да пошёл ты, Кевин! Поцелуй меня в зад, Джейми! Эй! Да Джейми вдруг дошло, что на кухне вещает радио. — Слушай, повеси ка немного, я принесу сюда радио чтобы слушать новости в постели. — Ты что, в кроватке, Джейми? Ну ты извращенчик!» Джейми положил трубку на подушку и пошел за радио. Перенес в родительскую спальню, включил в розетку и поставил на трильяж. Чуть приглушил звук, чтобы слышать Кевина. Потом снова устроился в гнезде посреди кровати и взял трубку. — Ну вот и я. — А зачем тебе радио? — поинтересовался Кевин. Джейми откусил шоколадку и ответил с набитым ртом. — Ну, чтобы слушать про то, что закрылось. «Ты тебе еще зачем? Ты ведь уже знаешь, что отменили школу. Ты же дома, разве нет?» Глядя на падающий за окном снег, который пошел еще гуще, Джейми ответил. «Да я подумал, что если снег пойдет сильнее, могут раньше закрыть завод, и тогда...» «Тогда наши отцы вернутся домой! Так, что ли? Я же говорю, что ты трусишь, трясогуск хреново!» «Заткни пасть, Кевин!» «А какую ты слушаешь радиостанцию?» — спросил Кевин джейми слышу как тот настраивает радио беспорядочно попадает он на одну то на другую волну тринадцать шестьдесят радиостанция манчестера э ага, утвердительно хмыкнул кевин и джейми услышал в трубке все тот же голос что и у себя продолжает поступать связанная с обрушившимся на наши места снегопадом информация а поэтому оставайтесь с нами и слушайте о том что происходит здесь в южном Ньюгемшире этим ненастным днем налить каей мне чашечку кофе ладно на часах в студии радио шторм семь двадцать восемь И мы расскажем вам о новостях баскетбола. Только сначала последние новости, которые мне только что принесли. Закрыты школы в Лондон-Дерри. Внимание, Лондон-Дерцы. Не работают все школы. Только что сообщили, что школы в Конкорде и Лаконии тоже закрыты. Конкорд не работают все школы, и Лаконии тоже. И вот только что поступило новое сообщение. Сегодня закрыт Каличсональсом. Нет занятий ни днем, ни вечером. В семь сорок мы зачтем полный список отмен в рабочих учреждениях. А сейчас Тон то Макует познакомит нас с местными спортивными новостями. «Расскажи-ка, Том, как прошел баскетбольный матч в Ривилл-колледже вчера вечером?» «Вот, Джейми, четко. Снегом весь город завалило». Несколько раз Джейми заходил к Кевину в гости после уроков. И знал, что из окна гостиной на 14 этаже виден почти весь городок. «Кевин?» «Ну?» «А тебе видно Санборн?» «Санборн?» «Да, конечно, Санборн видать. Вся крыша завалена снегом». «А в чем дело, свиное рыло?» «Ой-ой-ой, ты по мамочке соскучился! Нюхай мой пук, Кевин! Сам свое пуканье нюхай!» Какое-то время оба молчали. О их комнатах вещало одно и то же и передавало одинаковую рекламу. Джейми не мог придумать, о чем бы еще таком поговорить. И Кевин, видимо, тоже. А также отменяется встреча франко-американского клуба дружбы, намеченная на сегодняшний вечер. Утром открыта публичная библиотека Манчестера, но автобусы до Тайни тот Тори Тайм не ходят, и в полдень библиотека закрывается. Это были последние новости, а вот полный список закрывшихся на сегодня школ, и последний раз он прозвучит в 8.05. Итак, начинаем. Манчестер, закрыты все школы. Нашего закрыты все школы. Эй, Кевин. М-м-м. Mm -hmm. Послушай, не обязательно висеть на телефоне, если тебе есть чем заняться. Последовало задумчивое молчание, а потом ответ. я yeah. «Ничего особенного мне делать не хочется. Я лучше повешу». А про себя Джейми подумал. «Спорим, я знаю, почему». А вслух сказал. «Типа того, что классно, когда есть с кем поболтать, да?» «Ты хочешь сказать, что мне страшно одному?» «А я этого не говорил», — ответил Джейми. «Я только сказал, что хорошо, когда есть с кем пообщаться». Кевин помолчал, а потом согласился. «Ну да, что-то вроде того, даже если приходится разговариваться с таким придурком, как ты». Они опять задумались и надолго замолчали.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 что творит -то того кто -то мог подумать удивился джейми кевин тоже это чувствует слушай а ты завод разглядеть можешь да только с трудом уж очень до него далеко едва видно словно призрак